Глава 21. Через дорогу от входа в сад стояла симпатичная каменная церковь. С западной стороны к ней прижималось кладбище с хаотично разбросанными мшистыми надгробиями. С восточной располагалась зеленая зона отдыха с каменным крестом и несколькими скамейками. Астрид, Фрэнк и Анабель теснились на ближайшей к дороге скамейке. Рен с ними не было, Ее отец заехал на парковку, увидел, что поместье закрыто для посещения и сразу уехал. Оттуда, где сидели члены клуба, хорошо просматривалась задняя часть главного дома, а также все происходящее на огороде, на котором до сих пор царило оживление. Сначала прибыли два офицера полиции в форме. Молодой парень и женщина, старше по возрасту, видимо, по званию. Кабир встретил их у проема в изгороде. Он один должен был рассказать о находке. Они и с Астрид решили, что так будет лучше. Именно он позвонил в службу экстренных вызовов и какой смысл давать одинаковые показания. Астрид привела френка и Анабель во двор церкви и рассказала о чудовищной находке, в том числе о версии Кабира с ударом молнии, которая, казалось, была единственно возможным объяснением произошедшего. Сотрудница полиции какое-то время разговаривала с Кабиром. Молодой полицейский стоял рядом и конспектировал их беседу в блокноте. Затем появился мистер Ригби, и хотя он и представился, каждый раз, когда он начинал говорить, молодой человек прекращал записывать. Спустя еще 10 минут появился мужчина в белом халате с чемоданом, фотоаппаратом и штативом. Сотрудники полиции проводили его до дорожки, ведущей к теплице. Он надел пару медицинских перчаток и вошел в помещение. Сквозь стеклянные панели виден был лишь его темный силуэт, который, изредка наклоняясь, перемещался по помещению. Фрэнк открыл сумку и достал оттуда нечто прямоугольное, завернутое в фольгу. «А вы знали, что вероятность смерти в результате нападения акулы выше, чем от удара молнии?» «Фрэнк, это правда?» — спросил Астрид. «Похоже на то», — сказал Фрэнк, разворачивая упаковку. Внутри оказалась пирамида сэндвичей из белого хлеба и розовой ветчины. Он отделил самый верхний и передал его Астрид. «Спасибо, Фрэнк». Она ужасно проголодалась. Мистер Ригби закрыл кафетерий сразу же после того, как узнал новость и распустил персонал по домам. Аннабель тоже взяла сэндвич с опаской, и они продолжили наблюдать. Затем появился мужчина с черным чемоданом. Его тоже провели через проем в изгороде. «О, начинается. На место прибыл криминалист», — заявила Аннабель авторитетно. «Аннабель, ты знаешь, как полиция проводит работу на месте преступления?» — спросила Астрид. «Только из телесериалов. В моем любимом сериале сюжет построен вокруг дерзкой героини Коронера и ворчливого копа». «Кто бы сомневался?» — сказала Астрид. «Да уж», — ответила Анабель. — «он называется Коронер». От некоторых сцен бросает в дрожь, но я не в силах оторваться. «На самом деле», — Фрэнк глубоко задумался, — «если ты живешь вдали от моря, акулам тебя никак не достать?» «О чем это ты, Фрэнк?» — спросила Анабель. Про то, что умереть от молнии более вероятно, чем от нападения акулы. Ну, разве что ты швейцарский фермер. В таком случае стоит опасаться коров. Так что это утверждение...» хм, Он замолчал, а затем добавил. «Эй, я знаю шутку про человека, которого ударила молния на поле для гольфа. Хотите, расскажу?» «Фрэнк», — возмущенно проговорила Аннабель, — «момент не слишком подходящий, и мы на территории церкви». «Шутки и священник есть. Это меняет дело?» Анабель покачала головой. Фрэнк вопросительно посмотрел на Астрид. Давай потом, Фрэнк. Оба сотрудника полиции стояли в ожидании у двери теплицы. Внутри криминалист делал снимки. Время от времени теплицу, словно фонарь, освещала вспышка. Интересно, используют ли они эти штуки с синим светом? спросила Анабель. На самом деле этот цвет называют черным. Это коротковолновое ультрафиолетовое освещение, уточнила Астрид. «Ого, расскажи!» — тонким голоском попросила Аннабель. «Я использую такой свет для сканирования картин, чтобы выявить следы недавней реставрации или увидеть более раннюю версию картины под верхним слоем краски». «Как это работает?» Аннабель впервые оторвала взгляд отца до с тех пор, как они устроились на скамье и нетерпеливо посмотрела на Астрид. А вот как. Некоторые предметы светятся в ультрафиолете, например, определенные минералы в масляных красках, особенно свинец, а еще бытовая химия, моющие средства, тоник, антифриз, они тоже светятся. Конечно, на месте преступления обычно ищут другие вещества. «Ты имеешь в виду кровь и...» Анабель перешла на шепот. «И физиологические жидкости?» Фрэнк оживился. В этих детективных сериалах всегда одно и то же. Герои входят в помещение, любое — кухню, библиотека, неважно. А затем они включают этот фонарь синим светом и пятна повсюду — на стенах, на шкафу. «Фрэнк, прошу тебя!» — запротестовала Анабель. Но Фрэнк продолжал. Как будто официант пробегал мимо и опрокинул поднос супом. Анабель содрогнулась от отвращения. «Ну, спасибо, Фрэнк!» У входа на парковку на другой стороне дороги показался Кабир. Он посмотрел в обе стороны, хотя за то время, пока они сидели на лавочке, мимо проехала всего пара машин. Он быстро подошел к скамейке. Все потеснились, чтобы дать ему место. «Спасибо, что пообщался с полицией, Кабир», — сказал Астрид. «Не за что». «Что они сказали?» «Ничего особенного. Я поделился с ними, что уже видел жертв удара молнии. Именно поэтому у меня не возникло никаких сомнений насчет этого случая. Они взяли мои контакты и сказали, что, возможно, свяжутся». Члены клуба, не отрываясь, смотрели вперед. Как бы жутковато это ни звучало, Астрид это понимала. Она ждала, когда будут выносить тело из теплицы. Они все ждали. Фрэнк передал кабиру через остальных сэндвич, и тот моментально с ним расправился. «Как думаешь, Кабира они захотят поговорить со мной?» — спросил Астрид. «Я упоминал тебя, но, по-видимому, это их не сильно заинтересовало. Они считают это происшествие аномальной случайностью, что, вероятно, соответствует действительности». «Ты так думаешь?» — спросил Астрид. «Похоже на то. Вчера после обеда была гроза, и Сайлос решил укрыться в теплице». Металлический стул соприкасался с металлическим каркасом, поэтому, когда молния попала в теплицу, у него не было шансов, он оказался ни в то время и не в том месте. «А какова наша версия относительно времени смерти?» – спросила Анабель. Она впервые использовала слово «наша», однако это прозвучало совершенно естественно. Здесь, на этой скамейке, у них и правда возникло чувство единения. «Так». — сказал Астрид. На яхте было видно, что молния пришла со стороны мыса. Помню, я посмотрела на часы на радио. Было 4.15 или около того. — Я был в ярмарте, сидел в пабе «Адмиральский герб», — подхватил Фрэнк. — Примерно в миле отсюда. Буря началась в 4.30. Помню, как сказал Дереку, владельцу паба, что без пострадавших не обойдется. Значит, 4.15 похоже на правду. Он прикончил последний сэндвич и скомкал с фольги шарик. — Кабира, а что происходит с человеком при ударе молнии? — Хм. Кабира вытянул ноги, пытаясь разогнать кровь. Четвером на лавочке стало еще теснее. Вообще-то, как повезет. Любые последствия от легких ожогов до, скажем, того, что произошло с Сайлосом. Напряжение в разряде молнии достигает 10 миллионов вольт. Возможно, глубокие ожоги мышечной ткани, особенно вблизи костных структур. Они обладают самым высоким сопротивлением электричеству. «Потрясающе!» — манерно протянула Анабель. Кабир продолжил. Удар молнии может спровоцировать остановку сердца или поджарить мозг. В результате он перестанет посылать сигналы остальным частям тела. — Какие сигналы? — спросил Фрэнк. — Например, о том, что нужно не забывать дышать. Все трое скорчили гримасы и почти синхронно сделали вдох. — А от чего зависит, отделается ли человек легкими травмами или погибнет? — спросила Астрид. Обычно от проводимости. Скажем, от того, надел ли человеку обувь на резиновой подошве или резиновые сапоги. Астрид воспроизвела в памяти обстановку внутри теплицы. Она отчетливо помнила стильные черные ботинки на липучках и резиновой подошве Сайлоса. Это показалось странным, и его чистую белую футболку. Все это не вязалось с его грязными рабочими брюками. Другой обуви или одежды в теплице не было видно. Значит, он переоделся до того, как там укрыться. Подъехавшая по дороге карета скорой помощи завернула на парковку. Сирена была отключена. Члены клуба дружно наблюдали, как два врача в зеленых комбинезонах выкатили из задних дверей носилки и, маневрируя по саду, двинулись в сторону теплицы. Они затащили носилки внутрь, а когда вышли на них, лежал Сайлос, укрытый голубой простыней. Через несколько минут карета скорой помощи уехала по-прежнему без сирены. Оба сотрудника полиции и криминалист вышли на парковку. Мистер Ригби выскочил из вестибюля, чтобы их проводить. Он махал вслед их машинам, как будто прощался с родственниками, которые покидали его дом после длительного и приятного пребывания и вскоре должны были вернуться. Хотя очевидно, что они не вернутся. На дорожке не натянули преграждающую путь черно-желтую ленту. Теплицу не укрыли белым защитным брезентом. Они закончили тут свои дела. «Ну что, все?» — спросил Фрэнк. «Дело закрыто». Он как будто читал мысли Астрид. «А вот и нет!» С трудом выбравшись из тесно сидевшей компании, Аннабель встала с лавочки. Она повернулась к остальным. «Мы должны провести собственное расследование!» Астрид ждала, что кто-то начнет возражать. Например, Фрэнк мог раскритиковать эту идею, в очередной раз затеяв привычные препирательства с Аннабель. Но они все согласно кивнули, тщательно обдумывая эту мысль, понимая, что они не в силах отказаться от этого приключения. Именно поэтому детективные сериалы имели такую популярность. В реальной жизни мало кому выпадает расследовать смерть при загадочных обстоятельствах. «Ультрафиолетовый фонарик», — вспомнила Астрид. Она демонстрировала Селесте принцип его работы на их сестрой совместном портрете. И вместо рабочего чемодана положила его в рюкзак. Покопавшись, она достала приборчик и теперь держала его перед собой на вытянутой руке. «Это то, о чем я думаю?» — воскликнула в предвкушении Аннабель. «Именно» ответил Астрид. «Фонарик криминалиста».